«Пришла пора подводить итоги достигнутого». Яночка достала свою тетрадь в клетку с записями и принялась ее листать. «Лучше всего получилось с паней Наховской», — пришла к выводу девочка. «Тут, можно сказать, мы добились стопроцентного успеха по всем статьям». «Факт», — согласился мальчик. «Жаль, что с марками только половина, пятьдесят процентов. К сожалению, меньше половины. Почему?» «Дедушка же сам сказал! Половина коллекции!» «Это дедушка сказал на радостях, и чтобы сделать нам приятное. А на самом деле там нет 50. «Не понимаю, с чего ты взяла?» Яночка тяжело вздохнула, потому что не хватает серии доплатных марок достоинством в 10 крон. «Вспомни, дедушка рассказывал, всего 15 штук во всем мире. Мерзавец Пшеворский» продал ее какому-то выпрыху, а этот выпрых смылся за границу уже много лет назад. Так что считать дедушкину коллекцию половиной коллекции пана Франтишика мы не имеем права, и речи быть не может. Павлик глубоко задумался. «Кажется, сестра, как всегда, права». «Допустим», — сказал он, — «половина, но ведь пане Наховская все сто процентов. Один плюс одна вторая» а должно быть два. Вместе получается три четверти. Яночка была неумолимой. Паня Наховская — побочный продукт. Ее мы не можем целиком приплюсовать к нашим процентам. От силы потянет минутку, подумаю. Мы ведь с самого начала не нацеливались на паню Наховскую, так? Она всплыла по ходу дела, так? И ее спасение нельзя считать нашим достижением в области марок. нет. Я считаю 10%, надо с нее скостить. И еще 10% снимаем из-за этого выпрыха. С половины снимаем, значит, с целого это составит 5%. Теперь суммируем. В уме такого не сосчитаешь, Яночка подсчитала на бумаге и сказала. Всего мы набрали успехов на 1,35. Теперь делим это на два, Получается 0,67,5. «Выходит, две трети». Настроенному на максимальные достижения Павлику совсем не понравились подсчеты сестры. Он попытался подступиться к ней с другого боку. «Если на чистоту, мы же с тобой поначалу ни на какой такую такой не настраивались, не ставили задачи непременно добиться ста процентов». «А это кто как?» «Не понял». «Я так, например». «Ну, да ладно». Сначала я тоже хотела только разобраться в том, что с этими марками происходит. А потом, ну, вспомни сам, потом сказала тебе, что достигнем только четверти успеха, четвертушки, когда дедуля дал нам список марок пана Франтишека. Вот видишь, ты мечтала об одной четвертой, а мы с тобой достигли двух третей успеха. Это же лучше, чем одна четвертушка, так ведь? Яночка никак не желала успокаиваться на достигнутом. А Баранский жив и здоров. Снова безжалостно напомнила она брату о печальной реальности и будет по-прежнему штамповать фальшивки. Раз не удалось его совсем пришлепнуть, значит, и наши две трети тоже такие, не совсем бракованные в общем. «А чего бы ты хотела?» — рассердился брат. «Чтобы мы сами покончили со всеми бандюгами, поубивали их всех?» «Заладила две трети, две трети. Какие-то дроби идиотские выдумала. С меня достаточно. Я хочу стопроцентного успеха. Мне нужен один успех, но полный. И все равно в чем». Яночка внимательно взглянула на брата и захлопнула тетрадь. «Очень рада», — сказала она спокойным голосом. «Думаешь, мне нравятся дроби? Думаешь, меня Радует, что вместо целого успеха мы добились всего каких-то двух третьих. Я бы тоже хотела один полный. И в чем его добиться, я пока не знаю. Не будем же мы с тобой искать по свету этого проклятого выпрыха. Может, когда вырастем, А пока? Что ты привязалась к этому выпрыху? Неужели ничего другого нельзя придумать? Можно, конечно, и даже нужно. Надо подыскать. «Что-нибудь подходящее и побыстрее?» «И с самого начала настроимся на полный успех, а не на четвертушку. Поглядим, что из этого получится».